Словно в ответ на казнь, полусотни метров от места, где сидел Кир, разорвался огненный шар, запалив сразу несколько палаток и испепелив троих ордынцев, сидящих вокруг костра. Мощный ведун ударил, если учитывать, что до города далековато подвел итог Кир. Теперь осталось только выполнить задачу – найти проход. А вот только пробку от этой атаки никакого. Что для орды три трупа, их просто съедят» чтобы уже пожаренное мясо не пропадало. Прошло уже больше часа с того момента, как он вышел к лагерю, но никакой лазейки так и не обнаружил. Используя веду рассеянности, он сделал полный круг. Кольцо было неразрывным. В одиночку, используя ту же самую веду, он легко бы прошел сквозь лагерь и преспокойно постучался бы в ворота. Но он был не один. Как укрыть ольху и грома? И тут бывшего на осенило. А что если переодеться? Взять в плен пару ордынцев, натянуть их шмотки, создать вокруг иллюзорное поле, в наглую пройти лагерь насквозь и постучаться в ворота. В принципе, план был вполне реален. Единственное, что требовалось от Грома, никого не подпускать к Киру, пока он будет поддерживать веду иллюзии. Решив все для себя, Скиф развернулся и направился прочь. «Вот мой план», — закончив рассказ о своем походе и идее, которая родилась во время него, произнес Кир. «Ты уверен, что веда сработает?» — взвешивая сказанное, спросил Гром. «Уверен, но чем меньше нас, на нас будет смотреть народу, и чем меньше мы будем выделяться, тем действеннее будет результат». «Мне не нравится, что много будет зависеть от волшебства» использовал простонародный термин, задумчиво отметила Альха. «До этого мои навыки настолько выручали удивленно сказал Кир. Он привык, что обычно жена его поддерживает, а тут сомнения». «Да», — виноватым голосом отозвалась Альха, «но сейчас нам предстоит прогуляться в открытую через лагерь нелюди. Доверься мне». «А исчезновение часовых не сорвет наши планы» поднял довольно щекотливый вопрос гром. «Не сорвет», — улыбнулся Кир. «Мы перехватим их, когда они уже поменяют караулы. Думаю, у нас в запасе будет минимум час. Кто за?» Повисло молчание. Затем последовало два синхронных кивка. «Тогда за дело», — вставая бодро произнес Кив. «Лица нужно гримировать сейчас. Эти твари обожают боль» и не удивятся, если увидят своих перемазанных в крови. Спустя 6 часов через лагерь Орды шли три ничем не отличающихся от ордынцев человека. Их лица были покрыты толстыми шрамами. У девушки были два совершенно свежих. Во всяком случае, так они выглядели для остальных. Кир специально старался вести товарищей подальше от лагеря с пленниками. Слишком ужасны были картины, который он видел днем. У него были вполне обоснованные причины держать альхо подальше от всего этого. Скиф боялся, что девушка может наделать глупости. Но картины, которые они наблюдали, были ничуть не лучше. Висящие вверх ногами, выпотрошенные тела, целиком зажаренные на костре, котел, в котором плавала кисть. От всего этого Кира просто тошнило. Причем в прямом смысле этого слова. Несколько раз ужин поднимался к его горлу, и только с особым усилием его удавалось удержать внутри. Альха всякий раз вздрагивала, когда слышала крик полной боли, и как и мужчина стискивала зубы. Трое часовых, пожертвовавших одежду, подвернулись почти сразу. Кир легко усыпил их, едва караул сменился. Гром стал церемониться и просто добил спящих нелюдей. Остальным постам Кир просто отвел глаза. Столько ужаса и боли было собрано в одном месте. Кир буквально кожей ощущал страдания сотен людей. Для ведуна чувство очень важная вещь. Ведун без чувств — это покойник. И сейчас Скиф очень жалел, что чувствует. Мы прошли. Услышал он шепот грома спиной и одновременно с этим почувствовал, как всколыхнулся лагерь. На другой стороне разрасталась тревога. Сотни ордынцев вскакивали и начинали оглядываться по сторонам. «Нам нужно спешить», – прошептал Кир. «Но все позади», – не понимая причину беспокойства, мужа заметил Альха, «Еще пять сотен метров, и мы в безопасности». «Они нашли часовых быстрее». Гром тоже встревожился не на шутку. Он уже слышал крики за спиной, поэтому ускорил шаг, едва не переходя на бег. Уйти им так и не удалось. Десяток злобных морд рванулся к ним. Кир уже просто не мог поддерживать веду от водоглаз. Сотни людей вглядывались в каждого проходящего и просто пробили морок. «Ко мне!» – приказал он соответствующую веду, он изготовил заранее. Осталось только спустить ее с поводка – Она насчитывала плетением более 200 ногиных нитей и превращалась... Его спутники прижались к нему, как было оговорено заранее, и тугая стена огня шириной в десяток метров прокатилась по лагерю, превращая в пепел все, что встречала на своем пути. А вот теперь нужно бежать, и бежать быстро. И подавая остальным пример... Стив, что есть мочи, рванулся в сторону столицы Лесного Союза. Ольха, привычная к физическим нагрузкам, в два скачка обогнала его, и даже более грозный гром несся с ним вровень. Вслед раздалась довольно беспорядочная стрельба, которая не принесла совершенно никакого результата. Рисковая троица уже растурилась в темноте, и ордынцы полили им вслед просто от злости, чем в надежде попасть а за спиной пылал лагерь. Конечно, это не приведет к победе, но на полсотни гадов стало меньше. Жаль, у этой огненной волны небольшой радиус, она может удалиться всего метров на 50 от создавшего веду, а Киру бы вполне хватило энергии, чтобы уничтожить подобными волнами всех нелюдей. Но план спасения уже созрел в голове ведуна. «Да, он потребует огромных жертв», Но скиф был готов пойти на них. Теперь осталось убедить в этом верховную правительницу лесного союза. До ворот пришлось добираться окольными путями. Несколько раз мимо проходили большие отряды ордынцев, разыскивающие их. Но их удавалось вовремя засекать и скрываться под бедой невидимости. «Лихо покуролесили!» прошептал Гром, когда очередной отряд р... рыл в 30 прошествовал на расстоянии вытянутой руки. Кир рот раскрывать не решился и просто кивнул. «Что за запах?» – близливо поморщившись спросила Альха, когда они все-таки вышли к воротам. «Трупы!» – коротко бросил Кир. «Погибшие ордынцы, а защитники из столицы не подпускают нападающих. А Вот и гниют!» Как таковых ворот не было. Вместо этого огромный вал из различных предметов, Остатки ворот, мебель из близлежащих домов, бревна, доски. Вполне логично. Ворота, если они, конечно, сделаны не из стали метровой толщины, потеряли свое значение. Даже если раньше они были из досок, окованных железом или медью, то один выстрел из гранатомета превращал их в кучу обломков. Видимо, так и произошло. Но почему ордынцы не разнесли новую баррикаду повторным выстрелом? Это для Скифа осталось загадкой. Возможно, что боеприпасов к огнестрельному оружию у противника осталось маловато, либо вообще кончилось. Скорее всего, это был верный вывод, поскольку когда они бежали из полыхающего лагеря, выстрелы вслед были довольно редки. «Я так понимаю, стучать тут некуда», «разве что сходить палку и колотить по всему подряд», заметил Гром, разглядывая свалку, перегораживающую проход. «Эй!» – негромко крикнул Скиф. И тут же отпрыгнул на три шага назад. Прямо в грудь, через щель в завале на него направили арбалет. «Это вы устроили переполох в лагере?» – спросил удивленным голосом невидимый страж. мы отозвался гром. «Здорово полыхнуло!» «Неплохо!» – согласился страж. «Только я все равно вас не пущу. Вот сейчас старший придет и поговорите». «А если они сюда сунутся, нас же ищут», — возмутился Кир. «Пустите еще одну волну. Да и автоматы я смотрю на вас», — заметил он без обычной ненависти, так присущей всем жителям Лесного Союза. «Вы вообще откуда?» «Поселок, в сутках пути отсюда», — присаживаясь и прислонившись спиной к деревянной стене, ответила Альха. — «но нас не было во время нападения. Не знаешь, Лада Владислава здесь?» «Никон, Денис!» «Здесь Владислава отозвался страж. Вот только все равно не пущу». Кир тоже присел на корточки и вошел в нафь. Тьма мгновенно уступила место красноватому свечению. Вся местность на сотни метров была видна как на ладони. Противника нигде не наблюдалось. Скиф успокоился и вышел из Нави. «И давно вы в осаде?» – спросил он у стража. «Четыре дня». Не хотя ответил тот. «Хорошо, что у этих нелюдей боеприпасов мало, а то бы нас уже съели. А вы чего в такой одежде?» «Прошли их лагерь насквозь. Наши наряды не подходили для столь дерзкой выходки. Вот и пришлось раздеть их в тыловой дозор». «Ну вы даете! «Восхитился страж. Наглости вам не занимать». «Наглость? Второе счастье!» наставительно заметил Гром. «А Орда давно на вас вышла?» «Полторы недели по лесам шарится. Первым под удар попал поселок в километрах в ста отсюда. Они вроде и не совсем наши, но и не техники. Оттуда человек 10 спаслось. Они-то вести принесли». «А что случилось с Родниковым?» – усталым голосом спросила Альха. «Они были готовы к нападению. Вот только не думали, что вся Орда явится». «Женщин и детей со скарбом и скотиной они заранее отправили из поселка. Мужчины и ратники приняли бой. Храбро дрались ваши, много тварей положили, но и сами погибли». Через сутки Никон решил отступить и, пробив брешь, вышел с отрядом в 40 воинов. Скиф видел, как по щеке альхи скатилась слеза. В поселке было больше двух сотен воинов, И это, не считая мужчин, которых примерно насчитывалось около 300 И Никон вывел 40 человек. Он в крепости? Спросила девушка. Да, он командует обороной столицы, отозвался Страж. Позавчера погиб Саша, воевода лесного союза, и Никон занял пост брата. Кстати, неплохо. Закончить фразу ему не дали, поскольку подошли несколько человек и что-то тихо сказали. «Эй, за воротами! Идите к стене, а сейчас вам веревочную лестницу спустят!» Кир поднялся и пошел вдоль стены, и тут же ему на голову упала добротная веревочная лестница с деревянными перекладинами. «Смотри, куда бросаешь!» заорал Скиф, задрав голову. После этой вполне цензурной фразы он перешел на мат, поскольку ему сверху посветули зенки. Минуту все остолбенело слушали заковыристые матерные обороты, после чего Альха, положив руку на плечо мужа, прекратила концерт по заявкам стражников, скинувших лестницу.